Если он зайдет, скажите, что я буду ждать его возле винной лавки «Едса» в половине девятого. Ладно, а от кого сообщение? От Кармел. Макналти. Девушка повернулась, стряхнула пепел на пол и вышла, раскачивая бедрами. Леди превратились в глаза и уши. «Это была Кармел Макналти?» — живо спросила одна. «Очевидно, да», — допустила Фло. Надеюсь, этот славный малый Хью не встречается с ней. Эта девка просто ужас. Казалось, все знают Кармел Макналти или хотя бы слышали о ней. Кажется, ее последнего парня засадили в тюрьму Уолтон. Она с детства была бессердечной стервой. Уж я-то своим парням задам, если хоть один из них посмеет заглядеться на Кармел Макналти. Фло слушала с ужасом. Кейт вышла замуж год назад. Хью ни разу с тех пор не упоминал ее имя. Никто его не видел с другой девушкой. Уж он наверняка не имел никаких видов на Кармал Макналти. Может быть, она строила какие-то планы относительно его? Хью действительно был прекрасной партией. Один из самых красивых мужчин во всем Ливерпуле, имеющий собственную машину, хорошую стабильную работу... Может, Фло была необъективна, но она не могла понять, почему женщины не выстраиваются в очередь, чтобы заполучить его. Разобрав кармал Макналти по косточкам, леди Фло принялись снова собирать ее. «Да, но у нее забот полон рот с матерью. Сколько сейчас детей у Тоси?» «Двадцать, кажется». «Двадцать?» — взвизгнула Фло. «Да нет, кажется, было восемнадцать последний раз». Кармел старшая. ей нужно было присматривать за малышами уже с тех пор, как она сама еще под стол пешком ходила. Все же она за ними присматривает. Я в это воскресенье видела ее с коляской и с целой оравою ребятишек. Она шла вниз по Браунлоу-Хилл. Но после этого нельзя девчонку винить, что хочется и повеселиться. Сколько ей сейчас? Девятнадцать. Через полтора месяца Хью Мара и Кармел Макналти женились невеста держала свой букет поверху уже выступающего живота фло ходила в церковь и смотрела через ограду это больше походило на школьную вылазку нежели на свадьбу толпы больших и маленьких макналти носились друг за другом по церковному двору Омара практически не изменилась она по прежнему укладывала свои черные волосы в огромный черный узел и была также странно одета Длинное, не красное платье и черное бархатное балеро. Она выглядела так, будто сейчас достанет кастаньета и начнет танец, только вот на лице ее неподвижном, как желтый кирпич, застыло отвращение. По словам довольно мрачного Хью, она терпеть не могла Кармел, а Кармел терпеть не могла свекровь. Нэнси пошла на свадьбу только потому, что боялась, что скажут люди, если ее не будет. — По делом тебе, — прошептала Фло. Если бы не ты и наша Марта, Хью уже сейчас был бы женат на Кейт, и все, за исключением Нормана Камерона, были бы счастливы. Вместо этого Кейт увязла с мужчиной, который обращался с ней как с заключенной, а Хью женился на нелюбимой женщине. В Кармел не было ничего плохого. Когда Фло узнала ее ближе, она ей понравилась, она была доброй, щедрой до безрассудства, с сильным характером но она не принадлежала к тому типу, который нравился Хью. Фло схватилась за ограду обеими руками. Ее сын старался изо всех сил показать, как он радуется своей свадьбе, но мать видела, что он несчастен.